Старая бритая голова повернулась к извозчику, покачалась и отвернулась. Николай Аполлоныч, чтобы не быть узнанным, повернул свою спину к запоздалому пешеходу. Нос уткнул он в бобер, виднелись воротник да фуражка. Уже дома желтая глыба перед ним там встала в туман. Аполлон Аполлонович Облеухов, проводивших подростка, теперь спешил к порогу желтого дома. И мимо него адмиралтейство продвинуло только что восьмиколонный свой бок. Черно-белая плосатая будка осталась налево. Уже шел он по набережной, созерцая там на Неве пучину червонного золота, куда влетела с разлету труба свиставшего пароходика. Там, у себя за спиной, Аполлон Аполлоныч услышал гременье пролетки.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 Ширится, ширится. Во мгновение ока неприятно расширились, остановились полным ужасовзором. В ужасе Аполлон Аполлоныч остановился предужасом. Этот взор преследовал Аполлона Аполлоныча все чаще и чаще. Этим взором смотрели на него подчиненные, и этим же взором смотрел на него проходящий ублюдочный род. И студент... И мохнатая манжурская шапка. Да-да, тем самым взором взглянули и тем самым блеском расширились. А уж извозчик, его обогнавший, докучливо подпрыгивал на камнях и мелькал номер бляхи 1905. И Аполлон Аполлоныч, в совершенном испуге, глядел в багровую многотрубную даль и Васильевский остров мучительно, оскорбительно нагло глядел на сенатора. Николай Аполлонч выскочил из пролетки, косолапо запутавшись в полах шинели. Старообразный и какой-то весь злой побежал быстро-быстро к подъезду желтого дома, переваливаясь паутиному и захлопавши в воздухе шинельными крыльями на фоне ярко-багровой зари. Облиухов встал у подъезда. Облюхов звонил, и, как прежде, множество раз, точно так же и нынче, на него откуда-то издали кинулся голос сторожа Николаевича. — Здравия желаем, Николай Аполлоныч! — Много вам благодарность! — Поздненечко! И, как прежде, множество раз, точно так же и нынче, петял тынник упал в руку сторожа Николаевича. Николай Аполлоныч с силой дернул звонок. «О, скорее бы дверь открыл там Семеныч, а то из тумана покажется та сухая фигурочка. Почему она была не в карете?» И на каждой из сторон тяжелого домового крыльца он увидел поразъятый пасти грифона, розоватого от зари и когтями державшего кольца для древков красно-бело-синего флага, развивавшего над дневой свое трехцветное полотнище в известные календарные дни. Над грифонами изваялся на камне и герб облеуховых. Этот герб изображал длинноперого рыцаря.